Глава шестая «Не выдавайте меня», — тихо, но твердо сказала я. Девочки спали, не хотелось их разбудить и напугать. Быть может, мой голос прозвучал даже моляще. Но не положено аристократке так себя вести. Я расправила плечи, вздохнула поглубже и подняла голову повыше, как учила мама. «И что мне за это будет, Лиззи?» фыркнула госпожа Рут. «Я никогда не думала, что госпожа Рут окажется такой змеей. Она всегда вела себя воспитанно, даже заслужила обращение госпожа, несмотря на не очень высокое происхождение. Но как только солнце моей семьи зашло, змеи выползли из нор. И сразу стало понятно, кто друг, а кто враг. Никто мне больше не лицемерит. а показывают свое истинное лицо. «Что вы хотите?» — смело произнесла я, но пальцы предательски сжались в кулачки. «Того, чего и все хотят? Положение и денег, ваше высочество?» «Вы знаете, в каком я положении?» — проговорила я. Губы дрожали, и я плотно стиснула их, чтобы не выдать отчаяния. «Сейчас у меня самой нет ни денег, ни положения». но вы сумели пробраться сюда в дом одного из предводителей Ирсланда. значит у вас как минимум есть связи и теперь есть и деньги сто крон с ума сойти мне и половины того не платят и вы же наверняка пришли сюда с каким то умыслом покрывать врага моего хозяина ой как дорого встанет я яростно сжала кулаки «Краснее от злости, ведь у меня нет никакого умысла, мне просто очень нужны деньги, мама болеет». И госпожа Линда из-за меня получила сильный ушиб. Если бы она не получила это место, то не смогла бы обеспечивать детей. Мы договорились, что я буду должна ей половину. Внутри меня поднялась горечь. Я всех подвела. «Соберись, Элизабет». «Мне просто нужна эта работа», — сказала я. «Мы плохо живем. Мама болеет. Я пришла заработать денег». «Врешь ты, Лиззи? Ну ничего. Может, мне и не нужно знать большего. Знаешь ли, ирландцы мне не очень нравятся. Так и быть. Будешь отдавать мне свое вознаграждение, тогда я ничего не расскажу». «Но у меня мама больна. Вы же слышали?» Ладно, будешь должна мне девяносто крон в месяц за молчание. Сколько? Тридцать, не больше. Нет, ты жила богата, Теперь я хочу, чтобы ты узнала, что такое бедность. Восемьдесят. Поверьте, я знаю, что такое бедность. Тридцать пять. Или я ухожу сейчас же. Пока будете звать Алентера, Я успею скрыться. Госпожа Рут долго глядела на меня, стиснув зубы. «Пятьдесят. И это мое последнее слово», — сказала она, наконец. «Сорок, и договорились». «Ладно». «Договорились. Слава богам. На один визит лекаря хватит, а там посмотрим. По ситуации». «И лучше смотри за детьми», — прошипела госпожа Рут. «Это тебе не в куклы играть». Генерала Лентер только кажется порядочным, он темный. Из-за этих детей голову в прямом смысле оторвет. «Скажите, как вы меня узнали? Иллюзия не помогла?» «Какая иллюзия?» — хмыкнула госпожа Рут. Я повернулась к зеркалу и обнаружила, что иллюзии нет. Пока я ехала в дилижансе, я держала маску. Но потом пришлось долго идти пешком, я устала, замерзла и промокла. Я отменила заклинание, чтобы сэкономить силы. А потом, видимо, от усталости и недосыпа забыла вернуть маску обратно. Какой ужас! Значит, и башмаки мои, прохудившиеся, Алентер видел? Тогда понятно его удивление, что он так рассматривал меня и назвал слишком молодой. Какая же я дура! но очень везучая. Меня приняли в няни, несмотря на внешность двадцатилетней девушки и худые туфли. «Ты чего так побелела, Лиззи?» хмыкнула госпожа Рут. «Нет, ничего. А где мама девочек, вы не знаете?» поинтересовалась я, без понятия. Их подкинули два дня назад. Они все время ревут, какие-то ненормальные. У нас перебывало уже пять нянь, И все от их хора сбегали. Не дети, от демонята какие-то. Вообще не унимаются и никому на руки не идут, но кроме его светлости. Наверное, чуют родную кровь. Он из-за этого службу пропускает и бесится. А ты-то знаешь, что бывает с темными, когда они бесятся. Госпожа Рут бросила на меня укоряющий взгляд, и я вынужденно отвернулась. «Не знаю, почему», — продолжила управляющая, «но как только ты вошла в дом, дети сразу притихли. Ты им понравилась. Заснули вон даже. Может, из-за того, что в тебе есть темная кровь?» «Во мне нет тьмы», — я уверенно помотала головой. «Сами знаете, какая во мне магия?» «Знаю, знаю. Странно, что генерал Аллентер этого...» не почуял защита призналась я указывая Наталью. пусть госпожа Рут считает себя посвященной в мою тайну про защиту может будет осторожнее себя вести у меня дел по дому полно я пошла разбирайся тут с пеленками сама но если что лизи заговорщицки прошептала управляющая зови меня но только если очень очень понадоблюсь да как-нибудь без вас спасибо я улыбнулась и закрыла дверь обвела взглядом сладко спящих девочек они очень похожи друг на друга розовые щечки обе темноволосые и курчавые но у Кэтти волосы вились чуть заметнее и были более тугими а у Мэри наоборот воздушными как пушок Не представляю, что сподвигла мать оставить этих сладких крох. Я подошла к кровати и ощутила, как разом накатила усталость. Закружилась голова и затряслись колени. Я поправила подушку, скинула башмаки и прилегла на край к девочкам. Благо кровать широкая. Уже и забыла, когда спала на такой, словно это было в прошлой жизни. «Сегодня выдался очень тяжелый день. Пришлось встать за час до рассвета, чтобы успеть на собеседование к Алентору. Пока ждала дилижанс на станции, моросил дождь, дул зябкий ветер, и ноги закоченели в прохудившихся башмаках. Я, конечно, подлатала их иллюзией, они выглядели для окружающих изящными туфельками, но чулки от этого не стали более сухими». Поездка в имение Алентера заняла три часа, и все это время рядом на сиденье дилижанса сидел толстый, пропахший хмелем, мужчина в сером потрепанном камзоле. Он постоянно икал и прижимал меня к стенке. Я беспрестанно ворчала на него, так что поспать, как рассчитывала, не удалось. До летнего особняка я добралась к обеду. Я совсем ничего не ела». и вчера еще весь день промоталась, когда ездила Квитта на унизительную встречу. И вот результат. Валюсь с ног, как простолюдинка, которая провела весь день в поле, кверху местом, которое нельзя называть. Да я теперь и есть простолюдинка. Девочки мирно спали. Наверное, и мне можно прикрыть глаза. Я ведь почувствую, если они проснутся. И, по-видимому, это были последние мысли, которые я подумала перед тем, как провалиться в сон. Проснулась я от легкого прикосновения. Сквозь морок отступающего сновидения ощутила, что меня бережно укрыли. Пушинки теплого одеяла щекотнули шею, и теплая ладонь невесомо прошлась по щеке. «Мама!» Чувствуя себя в полной безопасности, я тихо улыбнулась и открыла глаза. «А генерала Лентер...»